Отправляясь на разведку в город, рюкзаки с продовольствием и частью снаряжения решили оставить в комнате. Кейска волновала, сумеют ли они снова отыскать дом, в котором оставляли вещи, но Джои сказал, что для него это не составит труда. На всякий случай каждый сунул себе в карман падвое бутербродов с вяленым мясом и сыром. Баслов, Киванов и Берг, ослабив застёжки на комбинезонах, подогнали одежду так, чтобы не было видно спрятанных под ней гравиметов. Борис предложил разделиться подвое с тем, чтобы вести поиски сразу в нескольких направлениях. Его поддержал Баслов. Но Кийск, чувствовавший личную ответственность за каждого из группы, настоял на том, чтобы отправиться в город всем вместе. На дравере сутки делились на 21 час. Около восьми часов по местному времени из соседних секций стали выходить люди. Спускаясь по лестнице...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 Ничего не ответив, Дровартак скрылся в чреве машины. «Кончай!» — дернул его за рука в Кийск. «Но должны же мы знать, куда едем!» — возразил Киванов. «Все дороги ведут в Рим!» — улыбнулся Вейсель. «Кто бы показал мне такую дорогу!» — мрачно заметил Баслов. «Ладно, заходим!» — сказал Кийск. «Не тащиться же пешком через весь город!» «Да, строят механики с размахом!» — сказал Киванов, первым вступая на Пандус. Вдоль длинного салона тянулись четыре ряда низких сидений: два вдоль стен и два по центру, обращённые спинками друг к другу. На потолке горело несколько тусклых ламп. Никакого комфорта. Шёпотом пожаловался Берг, усаживаясь на жёсткое сиденье. Ему приходилось локтем придерживать гравиемёт, чтобы он не выпирал из-под одежды. Петер наклонился к Баслову, севшей рядом с ним Киванов. Ты заметил, что среди дровортаков нет ни одного с усами. "Ну и что?" нахмурился Баслов. "А то, что тебе придётся тоже сбрить усы, они нас демаскируют". "Рыжик среди них тоже не видно" парировал Баслов. "Может быть, и тебе в целях маскировки перекрасить волосы". В салон вошли ещё несколько человек и уселись на оставшиеся незанятыми места.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 пытался ориентироваться в пространстве одному ему доступным способом. Дровортки сидели неподвижно, сложив руки на коленях и опустив взгляды в пол, дабы не привлекать к себе внимание других пассажиров. Земляне не переговаривались, однако кое-то из дела нервно посматривали по сторонам и друг на друга. Закрытое пространство невесть куда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 Оборудованные мониторами и панелями с набором движков и клавиш все места были распределены заранее. Каждый занимал своё, и без раскачки и подготовки, без контрольного тестирования приборов и обычных в таких случаях замечаний, мгновенно включался в процесс работы. Только чужаки остались стоять неподалёку от входа, что неизбежно делало их объектами всеобщего внимания.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 Хорошо, решил Кийск. Я возьму с собой Берга и Джоя. Мы осмотрим окрестности, и если не найдём ничего более интересного, заглянем в другой производственный цех. Встретимся здесь через час. Кийск пристально посмотрел на Басловы. Никаких самовольных действий, никаких контактов с местным населением, только наблюдение.